Шестнадцать. Тейлор включил первую передачу, и мы отъехали от новенького Мерседеса премиум-класса. Кондиционер работал на полную мощность, но в машине все равно было жарко, как в печке. Мы проехали вдоль фасада и повернули на дорожку к воротам. Казалось, на такой жаре вспотела даже она. По обе стороны по-прежнему разливалось море идеальной зеленой травы. Я смотрел в боковое зеркало за тем, как огромный и фальшивый дом постепенно уменьшается в размерах. Когда мы подъехали к воротам, они уже были полностью открыты. Скорее всего, домработница нажала на кнопку, когда мы проезжали вдоль фасада, и четко рассчитала время. Думаю, то же самое она делала и для Сэма Гэллоуэя. Он был занятым человеком, часто задерживался допоздна и уж, конечно, не хотел тратить время на стояние перед воротами. Тейлор повернул вправо, и мы поехали той же самой дорогой обратно. Выгнал крик, соблюдая все ограничения скорости. Я этого не понимал. Тейлор вел машину так, как будто у нас на заднем сидении ехала Принцесса на горошине. Ведь чуть ли не единственной радостью работы в полиции является то, что можно превышать скорость, не заботясь о штрафах. Что вы думаете о Барбаре Геллоуэй? – спросил Тейлор. Продажная женщина. Тейлор чуть не подскочил от удивления. Он даже оторвал взгляд от дороги и посмотрел на меня в крайнем изумлении. И как вы это поняли? Но、ну, ты видел фотографии. Сам не красавец, а она напротив, писаная красавица. Она и сейчас хорошо выглядит, а когда они познакомились, наверняка была сногсшибательна. Она могла выбрать любого, но выбрала Сэма. Почему? Потому что у него были деньги. Они могли пожениться и по любви, так бывает, если вдруг вы не в курсе. Не в их случае. Любовь пришла позже. Я не сомневаюсь, что по-своему Барбара любила Сэма. Я видел множество горюющих вдов, и ее горе неподдельно. Но она вышла замуж за деньги и статус. Они по любви. Тейлор смотрел на меня так, как будто у него в запасе был аргумент, который побьет любую мою карту. Вы ошибаетесь. Она точно не продажная женщина. Только потому, что она из хорошей семьи и не пошла по протарянному маршруту: автостоянка, стрип-клуб, бесплатные обеды. Она продажная женщина, только дорогая. Достаточно одного взгляда, чтобы понять. Она родилась в богатой семье и ей не пришлось пробиваться наверх из трущоб. И в ней нет той жёсткости, которая характерна для таких, как она. Но у неё есть своя жёсткость, которая формируется жизнью в полном довольстве. И если ты привык к изобилию, ты сделаешь всё, чтобы оно никуда не делось. На лице Тейлора по-прежнему сияла улыбка радушного хозяина. «Вы правы. Она из хорошей семьи и при этом богатой. И поэтому ваши аргументы не выдерживают никакой критики». «Барбаре не были нужны деньги Сэма». Знаешь старую пословицу? Первое поколение зарабатывает состояние, второе приумножает, а третье теряет. Сколько состояний было промотано? Я предполагаю, что здесь случилось то же самое. Барбара знала, что происходит, и вышла замуж за Сэма, чтобы сохранить тот уровень жизни, к которому она привыкла. Улыбка с лица Тейлора исчезла. Вы не можете знать этого наверняка. Ты прав, не могу, сказал я в свою очередь победно улыбаясь. Ты ведь новый руководитель отдела розыска. Давай, проверь эту информацию и докажи, что я не прав. Пару километров мы проехали в тишине, прислушиваясь к шороху шин о дорожное покрытие. Я слышал, что юристов разными словами называют, но никто и никогда не называл их честными. Думаешь, она врет? В том-то и дело. Покачал я головой. Я ей верю. Она искренне верит в то, что говорит. Но сомнительности ее словам придает тот факт, что Сэм ей изменял. Я поймал вопросительный взгляд Тейлора и добавил. Если ты настолько занят, что регулярно задерживаешься по вечерам, то тогда и по выходным придется работать. Барбара Галлоуэй не глупая. Если бы муж ее изменял, она бы узнала об этом и не стала бы описывать его как самого честного человека, которого она знала. Честность – это относительное понятие, а не абсолют. Она могла знать о его романе на стороне, но решила ничего не говорить, потому что статус и деньги были ей важнее, чем верность. Так бывает. Или, если измены были регулярными, они могли заключить некий пакт. Например, она ничего не замечает, если он не компрометирует ее на людях. Я перевел взгляд к окну и задумался над сказанном. Скорее всего, имел место вариант номер два. Они все обговорили, раскрыв карты, и пришли к соглашению, которое устраивало обоих. Может, она просто хотела сохранить лицо. Я покачал головой. Ей важно то, что о ней думают, но это не самое главное для нее. Когда она говорила о нем как о честном человеке, я уверен, что она имела в виду этот прогматизм, который связывал их семью. Еще немного подумав, я кивнул сам себе и улыбнулся. Но ты прав, Барбара Геллоуэй не глупа. Она знает, что мы узнаем об измене. Это еще одна причина, почему она так сказала. Она хотела дать понять, что она приняла этот факт. А это ей зачем? Потому что она не хочет, чтобы мы слишком углублялись в его прошлое. Она хочет, чтобы их оставили в покое. Все тот же вопрос, Уинтер. Зачем ей это нужно? Чтобы не запятнать репутацию Сэма. Это ей нужно, чтобы сохранить статус и деньги. В отношении ее мы всегда будем возвращаться к этим двум факторам. У нее только что умер муж. Вы всерьез думаете, что в такой момент она будет беспокоиться о деньгах? Вы же сами сказали, ее горе неподдельное, и она его любила. Можно горевать, не забывая при этом о других важных вещах. Посмотрел я на Тейлора. Сейчас ее беспокоит, как сделать так, чтобы ее сыну досталась отцовская фирма. Сэм — это ее прошлое, сын — ее будущее. Она хочет сохранить свой уровень жизни навсегда, и кроме сына в этом ей никто не поможет. Вы о ней не самого высокого мнения. Сначала она чуть ли не продажная женщина, сейчас какая-то снежная королева. Напротив, у меня к ней нет ничего, кроме уважения. Я видел стольких людей, которые на ее месте просто разваливались на части и никак не могли взять себя в руки. Барбара Геллоуэй выдержит все эти испытания, и это хорошо. Можно считать, что ее убийством сама не уничтожили. Значит, это минус одна жертва. Мы ехали в тишине какое-то время, пока не доехали медленно и плавно до Мейн-стрит. На въезде в город зеленокоричневые тона естественной природы уступили место тусклому монохромному цвету городских построек. Что будем делать? – спросил Тейлор. Раскопкам конец? Конечно нет. Конца раскопкам не бывает.